Глава одиннадцатая «Все дороги отсюда и до автомагистрали перекрыты», — сказал Ксандр. «И снегоуборочные машины вряд ли выдвинуться раньше утра». Я застонала и закрыла лицо ладонями. «И что нам теперь делать?» — спросила я. «Насколько мы поняли, прогноз погоды не предвещал снега, но никто из работников, похоже, не удивился». «Это всегда неожиданность, дорогуша», — Сказал мне бармен, как будто такой снегопад был для них нормой. Не бывает плохой погоды, бывают неподходящие машины. «Помог» называется. Машина Ксандера и правда была абсолютно неподходящей. Мы бы никак не смогли выехать на ней, а снег продолжал валить. «У меня есть хорошая новость и плохая», — сказал Ксандер. «С какой начать?» Он пошел поговорить с менеджером, когда я сообщила ему о снегопаде и о том, что мы вряд ли сможем вернуться в Йорк. — С хорошей, — ответила я, хватаясь за соломинку. — Всегда начинай с хорошей. — Мы сможем остаться. — В гостинице? — Ксандр кивнул. — Да, и газ с нами. — Ну что ж, лучше так, чем спать в машине, — сказала я. — Они предоставят нам зубные щетки, шампуни... «Гели для душа, халаты, все необходимое, даже еду для собаки», — продолжил он. «Единственное...» «А вот и плохая новость», — сказала я. У них остался только один номер. Я уставилась на Ксандора и почувствовала, как сводит живот. Мне вдруг показалось, что это чересчур. Я знала, что мида с мамой правы, нужно жить дальше, и даже согласилась пообедать с Ксандором, Мне было так хорошо, что я просто не успевала ощутить чувство вины и понимала, что это хороший знак. Но это не означало, что я позабыла Джо или стала меньше его любить. А теперь обед вдруг перетекал в ночь с другим мужчиной, не с Джо, и я не знала, готова ли к этому. «Прошу, скажи, что там две кровати», — выдавила я тонким отстраненным голосом. «Ладно». Медленно ответил Ксандр. «Там две кровати». «Правда?» «Не знаю, Мэган». Он замолчал и отвел взгляд. «Мне очень жаль, что так вышло». Он провел рукой по лицу. «Я не должен был этого допустить. Нужно было посмотреть прогноз погоды». «Если верить бармену, снега не ждали до завтра», — ответила я. «Очевидно, здесь такое случается часто». «Я приезжал сюда только летом». Я вздохнула и снова посмотрела в окно. Снег продолжал падать, и я абсолютно ничего не могла с этим поделать. Стоило быть благодарной за возможность остаться в тёплом, безопасном месте. Джо отнёсся бы к ситуации, как к весёлому приключению, и уже подружился бы с местными. Но Джо здесь не было. «Давай посмотрим номер, ладно?» — предложила я. «О, да вы издеваетесь!» Воскликнула я, глядя на номер, который нам выделили. Позади меня стоял Ксандер с нашими пальто и гасом, который лаял от отвращения ко всей ситуации. Номер был прекрасным, с огромным эркером, выходящим в сад. У окна стоял диван цвета пыльной розы, рядом на столике лежала стопка старых книг издательства «Пенгуин», которые мне уже не терпелось полистать. А дальше была просторная ванная комната с отдельно стоящей ванной. Номер идеально подходил для романтического отдыха, особенно потому, что прямо посередине стояла огромная кровать из латуни. Одна кровать. У меня за спиной Ксандр откашлялся, и краем глаза я заметила, как он неловко переминается с ноги на ногу. «Только одна кровать», — сказала я. «Любимый романтический троп Беллы». «Что?» — Ксандр уставился на меня. «Да ладно тебе, Ксандр, ты же писатель», — сказала я. «Ты должен знать о тропах». Он пожал плечами. С каждой минутой ему делалось все более неловко. «Любовные романы полны тропов. Так писатели сводят главных героев. Можно сделать их коллегами, можно отправить в путешествие. Есть еще фиктивная помолвка или брак по расчету» как у Себастина и Эви из «Дьявола зимой». Я кивнула. «Или», — продолжила я, указывая на кровать, «можно бросить их в глуши, где будет только одна кровать». «Значит, мы герои нашего собственного любовного романа», — усмехнулся Ксандр. Кажется, он немного расслабился. Подойдя ко мне поближе, он нежно коснулся моей руки. Я ощутила знакомые мурашки — не самый плохой вариант из тех, с кем я могла застрять в глуши. «Давай я посплю на диване», — предложил Ксандр. Я посмотрела на диван, потом снова на него. «Только если сложишься пополам», — ответила я и прошла к кровати. «Кровать довольно большая, пожалуй, мы поместимся вдвоем», — сохранив при этом честь. Стоило этим словам вырваться из моих уст, и я мгновенно пожалела. «Сохранив честь?» — переспросил Ксандер. Но я услышала улыбку в его голосе и бросила на него быстрый взгляд. «Не знаю, какие любовные романы вы читали, мисс Тейлор, но в тех, что читал я, сохранение чести не входило ни в чьи планы». «Что ж, в нашем любовном романе честь не будет запятнана», — чопорно ответила я. Я видела, как Ксандер пытается не засмеяться, и в голове у меня что-то щелкнуло. «Погоди-ка», — сказала я, — «в смысле, в тех, что читал я? Разве дьявол зимой не единственное, что ты прочел?» «Я никогда не говорил, что не читаю любовные романы. Ты сама сделала такой вывод?» «Чушь!» — начала я, но поняла, что Ксандр прав. «Он ведь действительно не говорил, что не читает любовные романы. Зато ясно дал понять, что не является их большим поклонником. Когда я посмотрела на него...» Он ухмылялся. «Но можешь не переживать», — сказал он. «Я позабочусь о том, чтобы сохранить твою честь. По крайней мере, сегодня». Я снова почувствовала, как горит лицо, и прижала ладони к глазам. «О, Боже!» — простонала я. «Прости, я не имела в виду...» «Раз сегодня я уже никуда не поеду», — сказал Ксандр с таким видом, будто очень старается не смеяться надо мной. Выпью, пожалуй, бокал вина. Не хочешь присоединиться? Сначала мне нужно позвонить маме и предупредить, чтобы она не волновалась. Тогда предлагаю встретиться внизу через полчаса. Хорошо. Он бросил наше пальто на спинку стула и вместе с гасом вышел за дверь. Когда я спустилась, Ксендер с гасом сидел за тихим столиком в углу бара. Перед ним стояло два бокала красного вина. «Расскажи мне побольше об этих романтических тропах», — попросил Ксандр, когда я села. «Какой твой любимый?» В ресторане было тихо, и это навело меня на мысль о гостях, которые тоже приехали сюда на воскресный обед. Не застряли ли они? Знали ли о снегопаде заранее? На улице уже стемнело, и в свете фонарей заискрился снег. Внутри было уютно и празднично, тихо играла рождественская музыка, Повсюду мерцали огоньки. Если смотреть под таким углом, обстановка и правда романтичная, и мама, разумеется, подумала об этом в первую очередь. «Ты как будто сама живешь в любовном романе», усмехнулась она после того, как я рассказала ей о произошедшем и об одной огромной кровати посреди комнаты. «Только не начинай», — ответила я. «Ксандр уже об этом сказал». «О, правда». «У меня есть подозрение, что Ксандер Стоун знает о любовных романах гораздо больше, чем показывает». «Да, вполне может быть», — ответила я, вспомнив его комментарий о том, что я сама сделала вывод, будто он не читает любовные романы. «Но давай сосредоточимся на главной проблеме». «Не вижу никакой проблемы, любовь моя», — сказала мама. «За окном снегопад, ты в прекрасном отеле с красивым мужчиной. Чего еще желать?» «Мам, ты же знаешь, что не все так просто. Я почувствовала, что начинаю слегка паниковать. Это впервые...» «Я знаю, дорогая». Мамин голос стал мягче, на смешливый тон ушел. «Знаю, но тебе все равно пришлось когда-нибудь переночевать за пределами книжного». «Это как сорвать пластырь, и я понимаю, что Ксандр может быть рисковат». «Ты хотела сказать групп? Мама рассмеялась. «Да, пожалуй, да. Между прочим, сегодня он был очень милым». «Что ж, это хорошо. Что он думает насчет всей этой ситуации с номером?» «Не знаю», — ответила я. «Трудно сказать, но кажется, он немного смущен». Я снова вспомнила о том, что в последние годы у Ксандера не было отношений, и наверняка ему впервые после развода придется делить с кем-то комнату. «Уверена, так и есть. Я всегда считала эти сценарии с одной кроватью не столько романтичными, сколько унизительными, что бы там не думала Белла. Но обещай мне, что хоть немного повеселишься». «Обещаю попробовать», — ответила я маме. И вот я взяла бокал вина и посмотрела в него. «Что ж», — медленно ответила я. «Мне правда нравится брак по расчёту». Я снова подняла взгляд на Ксандера. «У Руби Белл он отлично получается». Хм, лицо его исказило гримасса. Он и вправду терпеть не мог Руби Белл. «Но мой самый любимый троп — это больничная койка», — продолжила я. «Когда один персонаж ухаживает за другим во время болезни или после травмы, но делает это по принуждению или необходимости, как раз как в «Дьяволе зимой». Очевидно, у больничной койки любовь расцветает» александр посмотрел на меня поверх своего бокала с вином. «Очевидно», — сказал он, — «а какой троп ты любишь меньше всего?» «Это легко», — ответила я. «От ненависти до любви. Терпеть не могу, когда герои всю книгу грызутся друг с другом, а мы должны верить, что после этого они будут жить долго и счастливо». Но разве не на этом строятся многие величайшие произведения? «Элизабет Дарси в гордости и предубеждении», «Беатричи и Бенедикт, в много шума из ничего». «Я не поклонница Фицуильям и Дарси. Как по мне, от него всегда больше проблем, чем пользы. И как бы сильно я не любила Шекспира, много шума из ничего я не выношу». «Смелые заявления?» — я усмехнулась. «Не только у тебя есть право быть категоричным». Ксандр поставил свой бокал на столик. «А что думаешь о пантомимах?» — спросил он. «Странный вопрос», — сказала я, удивившись внезапной смене темы. «К чему это?» «Просто подумал, не захочешь ли ты сходить вечером на рождественскую панта», — сказал Ксандр. «Кажется, в деревенском клубе премьера и нас позвали. Если что, нас подбросят на тракторе». Я уставилась на него. «На тракторе?» «Я не совсем подходящая одета для трактора». Я окинула взглядом его дорогущие на вид брюки — «И ты тоже. В машине лежит пара сапог, которые я иногда надеваю, когда иду гулять с Гасом», — сказал Ксандер. «И, по всей видимости, в гостинице есть целая коллекция обуви, которую могут одолжить гостям». Как сказал бармен, тут такое нередко. Он кивнул на снег за окном. «А как же Гас?» — спросила я. «Некоторые сотрудники застряли тут на всю ночь и с радостью за ним присмотрят. Ему везде удается завести друзей». Гас рыкнул, как будто понял, что мы говорим о нем. «Мне показалось, это может быть весело». Ксандр пожал плечами и, откинувшись на стуле, скрестил ноги. «Я не говорила, что не хочу идти», — ответила я. Мои слова прозвучали раздраженно и колюче, но, если честно, именно так я себя и чувствовала. Хотя очень старалась этого не показать. Мне вдруг стало до ужаса неловко находиться рядом с Ксандром, «Думать о предстоящей ночи, которую придется провести с ним в большой двуспальной постели. Рождественский спектакль, по крайней мере, сможет меня отвлечь». «Да расслабься ты», — сказал Ксандр. «Подумаешь, снег и комната на двоих. Как мне убедить тебя, что я не Себастьян Сен-Винсент?» «Угу. Я обещаю всеми частями тела находиться на своей половине кровати, а предложение поспать на диване все еще в силе». «Что это будет за панта?» — спросила я, пытаясь отвлечься от мыслей о частях тела Ксандера. «Красавица и чудовище», — ответил он. «Ну, конечно».